«Ну, и в чем ты клянешься?» — спросил Фродо. «Быть очень-очень хорошим», — быстро проговорил Горлом. Он проворно подполз и обнял ноги Фроду. Его трясло от собственных слов, когда он говорил. Смех Горл клянется, что никогда-никогда не отдаст сокровище тому, который там». В глазах его снова плеснулся ужас.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 Горлом приподнялся и начал ластиться к Фроду, поглаживая его колени. «Довольно!» — раздался властный голос, и Сэм уже не удивился. «Клянись!» «Мы клянемся!» — обиженно забормотал горлом. «Нет, я... я клянусь служить хозяину сокровища. Добрый хозяин, добрый Смягорл!» Тут он заплакал и снова начал хвататься за лодыжку. «Сними веревку, Сэм!»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 подпрыгивал при всякой шутке и просто ласковом слове Фродо и плакал, если Фродо отталкивал его. Однако Сэм по-прежнему был на стороже. Этот новый Горлум-смеогорл нравился ему еще меньше. — Ладно, Горлум, или как тебя там? — проворчал он. — Хватит. Луна зашла, ночь проходит. Пройти. Горлум с восторгом увивался вокруг. — Идемте.